Глава десятая. Роман притащил из супермаркета два огромных пакета и пронес их в кухню под растерянным взглядом Сашки успевшей успокоиться и умыться, несказанно радуясь при этом, что вовремя опомнилась и не стала наносить макияж. Теперь никаких следов слез, а что глаза немного покраснели, так это уже поздно, пора ложиться спать. Когда он проходил мимо, на нее пахнуло приятным мужским ароматом, и она даже дыхание задержала тот самый новый аромат от Ив Сен-Лоран, что ей так нравился. Она подарила его Андрею, мужу Анны. Там от одного дизайна флакона с изогнутой металлической буквой y можно было потерять голову. Что ж, это говорит о том, что у Саши и жены Романа одинаковый вкус. Не сам же он себе парфюмы покупает. В это время Роман выгружал содержимое пакетов на стол. Саша оперлась плечом о стену, и молча смотрела на растущую гору фруктов, сыра, мяса, и в конце концов не выдержала. «Вы планируете все это съесть? Потому что нам с дочерью этого хватит на месяц». «Вот и хорошо», — он выпрямился. «Месяц вам не придется ходить за покупками». «Я за ними езжу», — отошла от стены. «Вы, наверное, просто очень голодны, потому и нагрузились, как в последний раз». «Если честно, да». Роман смутился, словно Саша подловила его на чем-то непристойном. Я не хотел останавливаться и терять время, поэтому не успел поужинать. А там, где мне меняли колесо, не оказалось даже паршивой кафешки. «У меня есть жаркое и запеченное мясо. Вы сейчас быстро поешьте и ложитесь спать, уже поздно. Есть еще творожная запеканка». «Но, думаю, вам этого для ужина будет недостаточно». «Запеканка, как в садике». Он оживился. «Я помню, в детстве любил посыпать ее сахаром, а мне не разрешали. Да, вы правы, хочется чего-то посущественней. Что ж, если вы меня еще и накормите, значит, я в самом деле сегодня сорвал джекпот». Роман начал складывать покупки в холодильник, забил морозилку мясом, А Сашка тем временем разогрела еду. Ужасно хотелось сесть рядом и смотреть, как он ест. Но было совсем уж неприлично заглядывать человеку в рот. Поэтому она поставила на плиту чайник и ушла в детскую. Вернулась уже, чтобы заварить чай. «Спасибо, это было божественно!» Роман сощурился, как сытый кот на солнце. «Саша, вы готовите просто потрясающе вкусно!» «Пейте чай и идите в ванную. Полотенце я приготовила. Тебе ведь не надо больше помогать. С этим с успехом справляется твоя жена». «А вы выпьете чаю со мной? Вы даже не присели за то время, пока я здесь». «Наверное, выпью». Она разлила чай, нарезала лимон и подвинула к нему чашку. «Держите» а сама села напротив, не удержавшись, чтобы вновь не начать украдкой его разглядывать. Если семь лет назад он казался ей привлекательным молодым человеком, несмотря на багровый цвет лица от ссадин и кровоподтеков, то сейчас это был красивый молодой мужчина, ухоженный, по-прежнему уделяющий достаточно внимания своему телу. Сидел, блаженно прикрыв глаза, опершись о стену и вытянув ноги, и периодически отпевал чай с видом абсолютно счастливого человека. «У вас очень уютно, Саша», — вдруг произнес, глядя на нее из-под прикрытых век. «У меня такое чувство, будто мы знакомы много лет». Она вздрогнула и поставила чашку, а сама затаила дыхание. Может, стоит все же сказать «Вот сейчас...» «Вы очень напоминаете мне одного человека», я бы даже решил что это вы если бы не знал точно что она здесь не живет одну девушку которую я уже много лет стараюсь забыть, но у меня плохо получается почему у нее пересохло в горле и руки дрожали как у страдающего болезнью паркинсона почему вам нужно ее забыть что такого она вам сделала это неважно роман встал и налил чай Она давно замужем и выехала в другую страну. И это к лучшему. Если я ее встречу, боюсь, не удержусь и ее придушу. Так что нам определенно лучше никогда в этой жизни больше не пересекаться. Вы еще будете чай? Сашка, оцепенев от страха, с трудом кивнула и обхватила чашку обеими руками, пытаясь согреть заледеневшие пальцы. Она не ослышалась, — Роман сказал, что убьет ее, если встретит. Но что такого она сделала тогда, семь лет назад, что он так говорит? Ярость, мелькнувшая в его глазах, не оставляла сомнений, что он не забыл ее, помнит и ненавидит. Это точно какой-то сюр. Я вас напугал, простите, Сашенька. Ее холодные пальцы сверху накрыли широкие теплые ладони. Он смотрел на нее пристально, внимательно разглядывая каждую черточку. «И все же, вы удивительно похожи. Если б я точно не знал... Я не за границей и не замужем, поэтому если вашей уверенности недостаточно...» Она попыталась встать, но он удержал ее. «Извините, я не хотел вас обидеть». Он продолжал держать ее за руки, а у нее не хватало мужества их отнять. Скорее наоборот. Ей отчаянно хотелось почувствовать эти руки у себя на талии, плечах. Чтобы он сжал ее в объятиях. Она могла вдыхать этот умопомрачительный мужской запах. Запах его теплой кожи, смешанный с дорогим модным ароматом. Саша даже ощутила на губах вкус его тела, чуть пряный и терпкий. А внутри снова сдавила невыносимой силой. Он не забыл ее. Он от чего-то ненавидит ее, и от этого становилось по-настоящему больно. Больно и страшно. Что-то произошло тогда, когда он ушел, что заставило его написать ей «Забудь меня», а потом возненавидеть так, что ни семья, ни ребенок не смогли помочь ему преодолеть эту ненависть. Она должна выяснить, что тогда случилось, но ей нельзя себя выдать. Тем более из-за Дашки. И угораздило же ее потащить ребенка в этот проклятый торговый центр именно сегодня. «Саша, не молчите!» Она опомнилась от того, что он тряс ее за руки и обеспокоенно заглядывал в глаза. «Простите, я задумалась». Отняла ладони и снова схватилась за чашку. «Что случилось с вашей няней, Роман? Вы узнали, как она...» «Да, конечно. Олег съездил к ней в больницу и отвез деньги. Завтра я ее навещу». Он позвонил ее дочери, та сразу же приехала. Роман продолжал настороженно следить за Сашкой, и той пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы успокоиться. Или хотя бы сделать вид. Нина Андреевна прекрасный человек. Но у нее слабое сердце, а Илюха вечно теряется в этих торговых центрах. Точнее, он сам сбегает. «Ну, вы же знаете, как ребенок, ему все интересно». «Я запретил ей ходить туда с ним, но он укотал ее, чтобы она сводила его в лабиринт. Помните, где эти веревки, лазилки, бассейны с шариками?» Сашка кивнула, отпивая остывший чай. «Конечно, знает. Кто же из родителей не знает эти волшебные места, где ребенок забывает о твоем существовании?» И можно некоторое время передохнуть, потягивая кофе или фреш. Ну вот, Илюха снова куда-то забурился. У нее схватилось сердце, люди вызвали скорую, а он окончательно потерялся. Роман уже говорил спокойно, из глаз исчез тот лихорадочный блеск, который так напугал Сашу. «И нам с ним очень повезло, что встретились вы. Вы на ходу засыпаете». Она очень боялась, что тот снова попытается взять ее за руки, поэтому встала и собрала пустые чашки. «Идите ложитесь, вы выглядите очень уставшим. Я отдыхаю, когда смотрю на вас, Саша». Его такие знакомые и родные оливковые глаза смотрели на нее, словно обволакивая теплым облаком. Ей снова пришлось отчаянно сопротивляться, чтобы не поддаться этому облаку новые правы, нужно ложиться спать. Он быстро принял душ, пожелал ей спокойной ночи и ушел к сыну. А она сидела на кухне, не в силах подняться, и, втупившись в окно, смотрела на звезды и думала. Все эти семь лет она считала, что Робин Гуд просто бросил ее, забыл, как тысячи, десятки тысяч мужчин бросают женщин, напев им сказок о вечной любви. А все оказалось еще хуже. Конечно, можно было признаться, что это она, и попытаться выяснить, что тогда произошло. Не придушит же он ее в самом деле. Он бизнесмен, а не бандит какой. Но стоит ли? Пусть окажется, что произошла какая-то фатальная ошибка, что романа ввели в заблуждение. Кто, что, неважно. Что это изменит? У Романа есть семья, жена и сын. Почему его жена сейчас за границей? У всех свои причины. Может, уехала отдыхать? Может, лечиться? Да мало ли что делают за границей люди, у которых есть деньги. И что изменится, когда он узнает правду? Ей придется сказать правду и о Дашке. А нет, он и сам все легко вычислит. И, возможно, даже сделается внимательным и ответственным отцом приходящим по воскресеньям, а она будет страдать и мучиться от его присутствия, потому что одного вечера, проведенного с ним, хватило, чтобы понять, что она все так же его любит. Будто и не было семи лет, за которые, как Сашка считала, она полностью излечилась от этого изнуряющего и изматывающего чувства, а может, он даже снизойдет до секса раз в неделю, украдкой, пока не видит дочь. Такая вот запасная семейка игроков, вторая ячейка или вторичная. Он будет бросать им со своего стола объедки внимания и заботы. Но на первом месте для него всегда будет его семья. Саша даже головой затрясла, прогоняя эти видения. Уже стоя в душе под струей воды, ее внезапно осенило. «А что, если это не Робин Гуд вовсе?» Нет, она, конечно, при памяти, но все же это все так нереалистично. Вдруг Роман тоже просто очень сильно похож на Робин Гуда. Бред, конечно, полный. Ей бы сходить провериться куда-нибудь, желательно к психиатру, но эта мысль прочно засела в голове и никак не хотела оттуда выбираться. Оставалось проверить, а проверить достаточно легко. У него на левом плече «Должен быть шрам. Два шрама с двух сторон, след от сквозного ранения. Надо дождаться, пока он уснет, и посмотреть. Хотя лучше бы, конечно, сначала к психиатру». Сашка вышла из ванной, легла возле дочери, но сон не шел, как она ни старалась. Наконец, ей это надоело. Она встала, набросила халат и, стараясь не шуметь, пробралась в гостиную – включив в коридоре ночник. Слабый свет падал на спящих мужчин, маленького и большого. И Саша невольно засмотрелась на это трогательное зрелище. Малыш разложился звездочкой, сбросив одеяло, а Роман спал на животе, подмяв подушку. Он тогда также спал, только вместо подушки. У него была Сашка. На миг она вновь ощутила вполне реальную физическую боль в груди, и зависть к женщине, с которой он так спит каждую ночь. Сашка едва не взвыла от этого острого чувства, пронзившего ее, словно остро заточенный клинок. Роман спал раздетым, и она наклонилась, чтобы рассмотреть его ближе. На левом плече был шрам, кожу словно стянули пучком, и с другой стороны был такой же. Но она поражалась, как ей вообще могло прийти в голову, что это его двойник. Его спина, плечи, руки с рельефными, хорошо прокачанными мышцами, которые до боли хотелось оплести руками, поцеловать, почувствовать, как они обхватывают и сжимают ее, накрывая сверху. Были такими знакомыми. «Саша, что-то случилось?» Роман держал ее за кисть руки, привстав на локте и она мучительно покраснела, радуясь, что в полумраке он этого не видит. «Илюшка, его нужно поднять в туалет. Он говорил, что вы ему до сих пор на ночь надеваете памперс». Роман растерянно кивнул. «У меня в доме давно их нет. Я достала дочкин горшок. Илью нужно будить ночью и рано утром, тогда он быстро отвыкнет от памперсов. Это была правда, хоть и не полная. Вы спите, я сама». Но Роман встал, поднял сына. Сашка только чуть растормошила его, не давая Роману совсем разбудить малыша. Тот благополучно сходил на горшок и, как настоящий мужчина, тут же увалился назад. «Теперь до утра. Спите. Спокойной ночи. Вам тоже, наша добрая фея». Очень странно посмотрел на нее Робин Гуд, и она натурально спаслась бегством – чтобы не выдать себя окончательно».